Глава 5. Вернувшись домой, Холли принялась готовить на ужин макароны с соусом из арахиса, чеснока и помидоров. Неожиданно она спросила себя, как Джим Айренхард мог знать, что ребёнок в опасности, прежде чем показался грузовик. От этой мысли Холли перестал резать помидоры и выглянула в окно. Внизу, совсем рядом, её квартира находилась на третьем этаже. Раскинулся парк Каунсил-Крест, освещённый багровыми лучами заходящего солнца. Янтарный свет затерянных среди деревьев фонарей выхватывал из полумрака прямые аллеи, окаймлённые высокой тёмной травой. Джим Айренхард рванулся вверх по улице и столкнулся с ней. Она бросилась вслед за ним, намереваясь хорошенько его отругать, Когда она добежала до перекрестка, Джим стоял посреди улицы, возбужденно оглядываясь. Вид у него был странный, и дети опасливо обходили Джима стороной. Она заметила испуг на его лице, и реакцию детей за одну-две секунды до того, как из-за поворота, точно дьявольская колесница, сорвавшаяся с головокружительной высоты, вылетел грузовик. Только тогда внимание Айренхарта привлек маленький Билли Дженкинс, Джим бросился под грузовик и, И в последний миг выхватил ребёнка из-под колёс. Может быть, он услышал шум мотора, понял, что к перекрёстку на сумасшедшей скорости мчится машина, и, предугадав опасность, бросился на помощь. Холли не удалось вспомнить, слышала ли она звук мотора до того, как они с Джимом столкнулись на тротуаре. Может быть, и слышала, но не обратила внимания. А может быть, и нет, потому что была поглощена мыслями о том, как избавиться от неутомимой Луизы Тарвол. вызвавшись проводить её до машины, Холли тогда казалось ещё минута поэтических излияний и дело кончится буйным помешательством. Так что в тот миг она не думала ни о чём, кроме бегства. В большой кастрюле на плите закипела вода, нужно убавить газ, засыпать макароны, поставить часы. Но Холли застыла над доской для резки овощей, она смотрела в окно на тёмные громады деревьев, но видела тот роковый перекрёсток у школы Макэлберри. Хорошо, пусть Айренхард за полквартала услышал шум приближающейся машины. Но как он сумел так быстро определить направление движения грузовика, состояние водителя и опасную ситуацию? Женщина-регулировщица и дети находились гораздо ближе к машине, но были застигнуты врасплох. Впрочем, некоторые люди обладают повышенной остротой восприятия. Создатель симфоний живёт в мире мелодий и ритмов, недоступных уху обычного слушателя. Мастер бейсбола способен заметить крошечный мяч, летящий со стороны солнца, но большинство зрителей его не увидят. Тончайший букет редкого вина, открытая книга для опытного винодела и пустое место для заурядного пропоица. Точно так же есть люди, обладающие повышенной скоростью реакции. Достаточно вспомнить хоккеиста Уэйна Грецки, игра которого оценивается в миллионы долларов. Она видела своими глазами, Айронхард обладал молниеносной реакцией прирождённого атлета. Без сомнения, природа наделила его и необычайно острым слухом. Обычно люди с редким физическим даром обладают и высокими спортивными данными. Все дело в наследственности. Такое объяснение все ставит на свои места, все проще простого. Никакой мистики, все дело в хороших генах. За окном в парке сгущались тени. По-прежнему горели фонари, но их слабый свет отступал перед надвигающейся темнотой. Аллеи теряли очертания и растворялись во мраке, Казалось, деревья медленно продвигаются друг к другу. Холли положила нож, подошла к плите, убавила газ и высыпала макароны в бурлящую воду. Потом снова взялась за нож и посмотрела в окно. Алая полоса на горизонте стала кроваво-красной. Багровое сумеречное небо быстро погружалось в темноту, и на нём одна за другой загорались крохотные звёзды. Почти весь парк утонул в лилово-чёрной мгле. Неожиданно она представила, как из темноты на освещенную аллею выйдет Джим Айренхарт, поднимет голову и посмотрит на ее окно. Он знает, где она живет, и приехал к ней. Да что, нелепая мысль, смех, да и только. Но Холли почувствовала, как мороз пробежал у нее по коже. Дело шло к полуночи, Холли присела на край кровати и включила ночник. Она посмотрела на окно спальни, которая тоже выходила в парк, и снова содрогнулась от странного ощущения чужого присутствия. хотела лечь, но после некоторого колебания встала и как была в майке и трусиках прошла через тёмную комнату, как, ну, и раздвинула щель между шторами. По окнам никого не было. В холле подождала минуту, другую, джим не появился. Смущённая, она вернулась в постель. Пробуждение было внезапным. В холле резко подняла голову и села на кровати. Её било озноб. Она не знала, что ей приснилось, помнила только синие, ослепительно синие глаза. Их взгляд пронзал её насквозь, как острый нож входит в подтаившее масло. Лунный свет пробивался сквозь неплотно задёрнутые шторы. Холли встал и на ощупь прошла в ванную. Не зажигая света, включила воду и умыла лицо. Постояла, глядя на своё отражение в серебристо-чёрном зеркале, выпила холодной воды, поняла, что бессознательно медлит. с возвращением в спальню, боясь, что её опять потянет к окну. Что за глупости, сказала она себе. Что с тобой происходит? Она вошла в спальню и вместо того, чтобы лечь, снова приблизилась к окну, раздвинула шторы. Его там не было. С облегчением и вместе с тем с разочарованием смотрела в холле на ночной парк. По телу снова пробежала дрожь, и она осознала, что дело не только в непонятном страхе. Холли испытывала возбуждение и смутное сладостное предчувствие. Предчувствие чего? Она не знала. Встреча с Джимом Айренхартом оставила неизгладимый след в её душе. Ничего похожего раньше не случалось. Холли безуспешно пыталась разобраться в своих чувствах. Такое простое объяснение, как сексуальное влечение, казалось бессмысленным. Она давно вышла из подросткового возраста, и то, что с ней сейчас творилось, нельзя было объяснить ни тоской по мужскому телу, ни романтическими девичьими грёзами. Наконец Холли вернулась в кровать. Она была уверена, что до утра не сомкнёт глаз, но стоило ей лечь, как почувствовала, что засыпает. Эти глаза услышала Холли свой голос и стала стремительно падать в зияющую пустоту. Джим проснулся до рассвета. За окнами спальни ночная лагуна Нигель бешено колотилось сердце, и все тело, несмотря на ночную прохладу, было мокрым и липким от пота. Опять мучили кошмары. Он смутно помнил, что во сне его опять преследовали злобные, безжалостные и могущественные силы. Чувство смертельной опасности заставило его включить свет и убедиться, что в спальне никого нет, ничего угрожающего. «Уже скоро», — произнес он вслух и... и спросил себя, что значат эти слова